Глава вторая. Лето плавно катилось к концу. Уже собрали урожай и забили припасами подвалы, отложены деньги на налог, и понемногу собираются ткани и плетёные коробки пуговиц для обоза в столицу. Когда начнутся заморозки и земля закоминеет, обоз тронется в путь. Заодно там же в столице сразу внесут налог. Принимать зимой в замке королевских спорщиков с охраной удовольствие не самых больших. Их нужно будет кормить, так же как и их коней, обеспечить ночлегом и ремонтом повозок, если будет нужда. Проще заплатить самой заранее, хотя как точно знала леди Ирен такой практики здесь нет. Кстати, совершенно непонятно почему, собственно, так что немного леди собиралась на этом сэкономить. А сейчас пришло время получения красителя. Растение достигало высоту примерно метра. Получилось что-то похожее на вьющийся душистый горошек. Оно точно так же сплеталось без подпорок в огромные кудлатые клубки. Их собирали, оставив примерно четверть поля нетронутым. Там семена должны дозреть и подсохнуть. еще 2-3 недели. Потом их соберут и спрячут до следующей весны. Траву укладывали в бочки, придавливали гнетом и заливали водой. Несколько раз в день гнет снимали, перемешивали забродившую массу и оставляли бродить дальше. Ирен была любопытна, поэтому она старалась не пропускать этапы получения красителя. Примерно через неделю траву удалили, зеленоватую тухлую воду процедили и в нее добавили негашенную известь. Очень быстро помешивая вскипающие в бочке варево, Арно показывал леди Ирен, как оно меняет цвет и темнеет. По окончании процесса гашения извести Бочки оставляли в покое для следующего процесса брожения. Ещё примерно через 10 дней слив отстоявшуюся воду, Арно вычерпывал большим ковшом и сливал на плотную ткань осадок. Когда вода стекла, образовавшуюся чёрно-синюю массу собрали деревянными лопатками в большие горшки и плотно укупорили. Вот этим леди уже можно красить. Цвет будет тёмно-синий, но не слишком яркий, как бы пылью покрытый. А для яркости можно ещё вот такое добавить. Он показал на горшочек с буровато-красным порошком. Тогда и цвет ткани станет ярче. А что это, Орно? А это я давно заметила, что цвет-то не получается, как у купцов из Франкии. И стал разные пробовать травы и цветы. Вот это даёт красноватый такой оттенок а сделано из марены. Корень сушат и трут, а потом уже и краску получают. Это я давно подсмотрела у красильщика одного в детстве ещё. А морену везде можно найти, а можно и выращивать. Только леди смешивать нужно аккуратно. На семь 8 частей индиго только одну долю красного. Зато и цвет у ткани богатый будет. Слушай речь Арну Леди обратила внимание, что говорит он не как сельский житель. Слова не коверкает, окончание не глотает. Арнод, ты писать умеешь? Он почему-то вздохнул и поморщился, казалось, не хотел отвечать. Леди терпеливо ждала, не понукая, и была вознаграждена ответом. Умею, леди. Да что с этого толку-то? Он как-то безнадёжно махнул рукой. История в этот раз была не слишком сложна и трагична. Старший сын небогатого купца от нелюбимой жены умер родами. жил при доме родителя до 12 лет, немного умеет читать и писать, хорошо считает. Женился отец второй раз, когда малышу было всего два года, а к трем годам Орно получил брата. Сперва мачеха на пасынка внимания не обращала. А вот как стали дети постарше, очевидно, обеспокоилась проблемой наследства, и лет с восьми начала планомерно выдавливать мальчишку из дома и из сердца отца. Надо сказать, что папаша и так особо над старшим не трясся, а получая регулярно жалобы жены на несносного хулигана и будущего преступника, и пережив несколько скандалов, что за благо сплавить старшего к дальним родственникам в деревню. Пока жил у отца, тот таскал иногда подростка с собой по различным делам. Просто для того, чтобы не бездельничал и не донимал жену дома. Вот в доме красильщиков Арной и увидел, как получают и мешают краски. Отец умер несколько лет назад, оставив все имущество младшему и жене. Арно, родственники, переставшие даже крошечный пенсион получать, просто выставили из дома. Тогда он и приблизился к замку графини Маргит. Дрова колол, воду таскал, всё делал. И когда у двоюродной тётки в доме жил, всё это же делать приходилось, так что ничего нового. Дальше история застопорилась, но тут леди Ирен деликатно не стала лезть ему в душу то, что какая-то вероломная красотка вскружила ему голову и ускакала замуж за другого, она уже знала. И то, что Арно обучил для графини двух мастеров красильщиков, ну, по крайней мере, тому обучил, что знал сам. Иран кивнула головой, говоря, что всё поняла. Останешься ещё до сбора семян в сторожке, Арно, а соберёшь перебирайся на зиму в замок. Расу, уж умеешь такие вещи ценные делать, будем решать, как дальше с тобой поступить. И ты подумай. Можно тебе дом возле поля выстроить. Земли нарежу на огороды с обустройством помогу, а можешь и каждый год в замок возвращаться. А если ещё какой-то краситель вспомнишь или узнаешь, деньгами за знания заплачу и не обижу. Иран вернулась домой в глубоких раздумьях. Информация, что так внезапно свалилась на нее, безусловно, была очень ценной. Хорошие, достаточно стойкие красители это золотое дно. Беспокоило только одно: не слишком ли много золота сразу для одного графства? Сколько она ни считала раньше, получалось, что станки для тонкого полотна делать нужно. Выгодно это и окупятся они очень-очень быстро. А если ещё и начать красить такие ткани, то за один год все вложения вернёт. но ну и привлечёт внимание всех женихов королевства. В этом году леди организовала сбор грибов для замка. Заскучала по грибному супу. Сейчас под навесами на ветерке сохли десятки связок Несколько небольших бочонков солёных груздей уже стояли в подвалах. В ворота замка как раз въезжала целая телега с плетёными коробами. Привезли вяленую вишню из дальнего села. Иран терпеливо переждала, пока телега проедет. Она не позволяла своим кучерам сгонять крестьян с дороги. Люди, делом заняты, ей же везут продукты, так чего ради вести себя столь по-хамски? Дома ее ожидал пропыленный гонец, который привез письмо от лорда-секретаря его королевского величества Эдуарда V. В письме сообщалось, что на следующей неделе нужно быть готовой принять его величество с малой свитой. Лорд писал, что король заинтересован и намерен осмотреть как ткацкие станки, делающие тонкое широкое полотно, так и процесс сплетения пуговиц. Визит планируется на 2-3 дня. За сутки до прибудет гонец с извещением. В конце письма шла довольно интересная приписка. Судя по всему, лорд-секретарь был в хороших отношениях с отцом леди. Ну, или вполне возможно, был ему чем-то обязан. Во всяком случае, там сообщалось, что его величество будет готов принять присягу на верность от лорда Артура и его матери а также совет подготовить ребёнка. Предстояло ещё пережить этот самый визит короля и его малой свиты. Малый это в понимании самого Светлейшего правителя и его двора. А в реальности сам король и десяток светских, человек 30-40 гвардейцев, плюс ещё там разные личные секретари, камердинеры, лакеи. И того следует разместить и прилично накормить более 50 человек. Сперва Иран взялась за голову. Чем развлекать три дня эту свору, она просто не могла себе представить. У нее в замке даже менестреля не было. Потом несколько минут подумав, взяла лист бумаги и принялась писать барону де Арктуру. А что? Обещал помочь, пусть помогает. Когда последний раз ночевал в замке, хромал уже значительно меньше. Да и приехал верхом, а не на телеге. Свозит их на охоту, глядишь, за ладире останется только кухня и сами трапезы. Замок мыли сверху донизу. Готовили покои для короля, для его свитских, освободили несколько комнат для размещения войска. Послали телеги в Эдвинч, закупили продукты и фураж. Запасы замка леди категорически отказалась трогать, даже не позволила воспользоваться восстановленными запасами на случай осады. Она прекрасно помнила, как это страшно было, когда она боялась, что осада затянется и продуктов просто не хватит. Так что нет. Крупы и зерно будут лежать и ждать своего часа. В следующем году их просто заменят на ровно те же припасы нового урожая. А вынутые из окрамов сидят в замке. И так будет каждый год. Никто не знает, какие испытания еще ждут впереди, но лучше, где можно подстелить соломки. Скорый приезд короля очень вдохновил графа Гарацию. Его служебное рвение устремилось ввысь со скоростью взлетающей птицы. До этого надо сказать, он вовсе не томил службой своих солдат. Очень быстро стали появляться вечерами пьяные, было несколько ссор, но граф не позволял наказывать своих солдат и отнесся к жалобам леди Ирен весьма надменно. Я представляю в замке армию короля графиня Моройская. И только мне решать, как и где солдаты должны нести службу, а вы обязаны обеспечить все потребности моих войск. Капитан Кирский Сегодня от вашего десятника поступило требование на новое сюрко для семи человек. С какой радости я должна нести дополнительные расходы. Новые сюрко были изготовлены для всех ваших воинов только три месяца назад. И эти пострадали в пьяной драке. Графиня Моройская. войско короля не может носить рвань. Возможно, ваша одежда была ненадлежащего качества и просто расползлась на солдатах во время несения ими службы. Граф победительно усмехнулся, глядя в глаза растерянной леди, небрежно кивнул и вышел. "Скотина такая", лиди злилась, но пока ничего не могла сделать. Сейчас граф явно рассчитывал, что приезд его величества изменит положение капитана королевских войск в замке в лучшую сторону. Надо сказать, что в своих мечтах он был не одинок. Леди Рэн также мечтала воспользоваться этим визитом и сильно изменить положение капитана в своем замке. В отличие от графа, она прекрасно понимала, что не несущие службу бездельничающие вояки вполне способны перевернуть ее мирную жизнь. Вопреки своему желанию, ей пришлось прибегнуть к помощи капитана Тоуна. Через него она передала солдатам короля, что в случае пьяных выходок или насилия над женщинами, она обратится к лорду Берету и добьется вполне официального наказания для виноватого. На некоторое время стало тише и спокойнее. Но так как обиженный граф не желал серьёзно заниматься службой, в разъезд с солдатами замка Просто для отмазки иногда отправлял одного-двух человек из королевского войска, а все остальные радостно бездельничали, ели, спали и ухаживали за горничными поварихами, то большой конфликт был только делом времени. Иранс с грустью вспоминала капитана Веста, который умел помочь так спокойно и незаметно, что раньше проблемы охраны и вообще ее не касались. Визит короля, как надеялись обе стороны, должен был как-то прекратить это противостояние. Королевские войска ежедневно драили оружие, чистили одежду, выезжали своих одуревших от безделья коней и вообще стали выглядеть как армия, а не распущенный сброд.